Глава двадцать первая. «К вам посетитель, Влад Романович». Встретила нас экономка прямо в холле. Мы приехали в особняк. По пути Влад отправил охранника за моими вещами, а я позвонила тете Зине, кухарке отца и женщине, с которой я дружила с детства. Попросила помочь собрать мою одежду и все, что я не успела собрать, убегая из города. «Проводите в кабинет», — распорядился Архипов и взглянул на меня. «Не хочешь переодеться, душ принять, перекусить?» «Я дождусь тебя», — отрицательно качнула головой и улыбнулась. «Мои вещи пока не привезли, а после души ходить по дому в твоем халате, думаю, не стоит». «Не стоит». Улыбка на лице Влада заставила мои щеки вспыхнуть румянцем. Архипов коротко, но жадно поцеловал меня прямо в губы и при свидетелях, что заставило растеряться к этому времени экономка уже вернулась и ожидала новых распоряжений мне казалось что экономка влада просверлит в моем лбу дыру но нет женщина делала вид что изучает до блеска натертый пол не будет ли распоряжений для меня ария борисовна подала голос экономка когда влад ушел в свой кабинет а я осталась не зная чем себя занять простите не поняла я «Влад Романович утром сказал, что теперь вы здесь хозяйка, и некоторые вопросы можно решать через вас». Продолжала экономка. «Влад так сказал?» Опешила я, а женщина кивнула. «И какие же вопросы мне нужно решить?» «Вопрос кадров. Я хотела бы заметить, что около двадцати лет работаю в этом доме. все здесь знаю, каждый уголок». Чуть тише заговорила Анна. Так, кажется, звали экономку. «И могу быть полезна». «Анна, правильно?» — перебила я женщину, а так кивнула и взглянула на меня так, словно я вот-вот собираюсь изгнать ее не только из особняка, но и с этой планеты. «Если Влада Романовича устраивает ваша кандидатура, я не планирую вас увольнять». «Спасибо». Уже искренне и открыто улыбнулась женщина. «Не изволите чаю или чего-нибудь?» «Ничего не нужно, Анна», — улыбнулась я в ответ и, понизив голос, уточнила. «А вы не знаете, кто там в кабинете? Женщина или мужчина?» Предательская ревность кольнула меня острой иглой. Я понимала, что глупо веду себя, но почему-то хотелось знать, что за посетитель сейчас у Влада. К тому же настолько важно, и раз его впустили в дом и не перенесли встречу в офис. «Мужчина, кажется, следователь». Шепнула по секрету Анна, а я кивнула. «Должно быть, этот человек разбирается с тем, что случилось с моим отцом и мачехой». И не ошиблась. Я не успела подняться по лестнице в спальню Влада, как услышала его раскатистый громкий голос. «Ария, подойди, пожалуйста». Я фыркнула. Это его «пожалуйста» прозвучало так красноречиво, что отказаться невозможно. Впрочем, это ведь Архипов. Он не умеет ни командовать. Спустя пару минут я уже входила в кабинет Влада. На кожаном диване спиной к окну сидел незнакомый мне мужчина. Цепкий взгляд, крупное телосложение и выправка выдавали в нем военного. Появилось ощущение, что я прежде уже встречала этого человека, только где и при каких обстоятельствах не знала. «Ария, это Максим Дубровин», — представил Влад Гостя. Мужчина, увидев меня, поднялся на ноги и протянул мне руку для пожатия. Я синхронно потянулась в ответ. «Ведь так приятно отвечать любезностью на любезность». Однако Архипов перехватил мою ладонь и притянул к себе в собственническом жесте. Максим усмехнулся и скрестил руки на груди. «Очень приятно познакомиться, Ария», — улыбнулся Дубровин. Я чувствовала, как Влад становится более хмурым и напряженным. И чтобы разрядить обстановку, легко коснулась ладонью груди любимого мужчины. И этот жест не остался незамеченным Максимом. «Взаимно», — кивнула я с вежливой улыбкой на губах. «Вблизи и вживую вы еще красивее», — подмигнул мне вдруг Дубровин. «А по зубам?» — шикнул Архипов, а я прищурилась, глядя на мужчину. «Я вас знаю?» — нахмурилась я. «Этот молодой человек действительно оказался мне знакомым». «Максим — частный детектив. Он присматривал за тобой». Произнес Влад. Дубровин заулыбался, а я еще больше нахмурилась, но теперь уже смотрела на Архипова. «Не понимаю, что значит присматривал», — уточнила я. «Давай попозже поговорим на эту тему». Мотнул головой Влад и усадил меня в свое глубокое и огромное рабочее кресло, в котором я тут же утонула. Захотелось забраться в него с ногами и вдохнуть поглубже. Здесь все пахло Владом, его силой и уверенностью. И почему-то мне казалось, что эти силы мне сейчас пригодятся. Влад присел на край стола, глядя на меня и не выпуская моей руки из своих теплых и родных мне пальцев. Мы знаем, что Борису стало плохо из-за препаратов, которые подмешали ему в еду или напитки. Заговорил Влад, обращаясь ко мне. Максу удалось порыться в доме и в вещах Эллы. Конечно, она избавилась от улик, но в сейфе Бориса нашлось завещание, в котором он лишил тебя наследства. Я так понимаю, он это сделал совсем недавно, и под давлением твоей мачехи, Все очень гладко получилось, Ария. Ты сбежала, Борис расстроился, переписал наследство на жену и попал в больницу с сердечным приступом до того, как ты вернулась домой. Мы уверены, что она методично травила твоего отца, а последняя доза яда была смертельной. Мои люди подняли всю инфу по прошлому Эллы и нашли кое-что. Добра Кашулеева Элла носила фамилию первого мужа, Элла Вострицкая, а до этого звалась Аллой Буркиной. Вмешался в речь Влада частный детектив. «Буркина? Знакомая фамилия?» Кивнула я, вспоминая, что в детстве я слышала ее. «Да, Ария, старшая сестра твоей мачехи была твоей няней. Мария Буркина. Помнишь?» Подсказал Влад. «Смутно, если честно», — хмурилась я. «Это уже не важно», — заметил Максим. «Мария погибла незадолго до свадьбы Шулеева и Эллы». Но мы отмотаем еще немного назад. Ария, вашу маму убили точно так же, как и пытались убить Бориса. Ее методично травили. Я досконально изучил медицинские карты. Странно, что молодая и полная сил женщина вдруг начинает без конца болеть. Мне удалось найти лечащего врача вашей мамы. Он подтвердил, что неоднократно советовал пройти обследование и сдать анализы. Однако Шулеев отмахивался. Я нашел прислугу, которая работала в то время в вашем доме. Один болтливый старичок рассказал, что у хозяина в то время была интрижка с юной особой. И до болеющей жены ему не было дела. «Я совсем не помню ничего», — Потерянно шептала я. «Я не могла поверить, что кто-то мог убить мою маму. Мою мамочку, светлую и добрую, никому и никогда не желавшую зла». «Это понятно. Тебе было пять. Ты потеряла маму, малышка». Шепнул Влад и обнял меня. Я покорно прижалась к нему и не заметила, что Архипов поменялся со мной местами. Сам сел в кресло и взял меня на руки. Это все косвенные улики и наши домыслы, продолжил говорить дубровин. Доказательств нет. Все, что мы можем, попытаться вытянуть признание у Шулеевой. Ей не удалось выйти замуж за Бориса сразу же после смерти жены. Она на несколько лет исчезла из города. «Возможно, есть и другие подобные случаи, в которых замешана Элла, в других городах. Мы будем искать». «Ария», — заговорил Влад, — «мне кажется, что твоя мама оставила зацепку. Вспомни, вдруг она вела дневник, она ничего тебе не завещала? Что-то незаметное и незначительное, но важное для нее и для тебя». Я покачала головой в отрицании. От всех маминых вещей отец избавился почти сразу. А я была слишком мала, чтобы забрать их себе. Да и не думала об этом, наверное. Все, что я помню, это пустоту, с которой осталась, и страхи, и боль. У мамы была шкатулка. Спохватилась я. Но у меня не было ключа. Я не знала, что в ней. Помню, как мама отдала ее мне, попросила сберечь для нее. Она в моей комнате у отца. Я ее хранила в книжном шкафу. Никто не знал, что она у меня. Вот это. Уточнил Влад и выдвинул верхний ящик стола. «Да», — закивала я и нахмурилась. «Ключа нет». «Можно я взгляну?» — хмыкнул Дубровин. А я пусть с трудом, но выпустила из рук мамин подарок. Максим вынул из кармана пиджака небольшой футляр. Открыл его, вынул что-то наподобие крючка и принялся ковырять замок шкатулки. Спустя минуту раздался негромкий щелчок, и крышка поддалась. Внутри оказался диск и свернутый лист бумаги, исписанный аккуратным почерком моей мамы. Я принялась жадно читать письмо из прошлого. А мужчины решали, как попытаться открыть носитель электронной информации. Черт, устаревшие технологии!» — разобрала я голос Максима. «Влад Романович, а у вас нет компа постарше?» «Слушай, Дубровин, ты охамел. Думаешь, я настолько древний, что пачками храню компы из прошлого века здесь?» Буркнул Влад. «Да я просто так спросил», — возразил мужчина, а я не отрываясь читала. «Вон там шкаф, шкафу глянь», — приказал Архипов, а я чувствовала, как его ладони гладят меня по спине и плечам. Не знаю, как бы я выдержала это все без Влада и его рук. Чокнулась бы, наверное. Я слышала, как по кабинету передвигается Дубровин, понимала, что Влад читает те же строки, что и я. Но я не пыталась спрятаться, наоборот, повернула лист так, чтобы и Владу было удобно читать. «Мама очень тебя любила, малышка». Пробормотал Влад то, что я и сама прекрасно знала, но слезы все равно бежали по щекам. «Итак, товарищи, у нас здесь несколько видеофайлов. Запись сделана со скрытой камеры, установленной в спальне Бориса и в комнате няни», — сообщил Максим с явной радостью в голосе. «И, похоже, мадам Шулеева не отвертится. Осталось обратиться к правильному судье и толковому прокурору. Найдутся и такие». Хмыкнул Влад, а я взглянула в его глаза. Я верила ему. Знала, что мой любимый мужчина сделает все, чтобы Элла заплатила за свои преступления. Отец вот уже месяц оставался под присмотром врачей и неусыпной охраны Влада. Я каждый день навещала его, а Влад всегда сопровождал меня. В самый первый раз, когда папу перевели из реанимации в обычную палату, Влад долго беседовал с моим родителем. «О чем? Я не знала, главное, что после этой беседы наши отношения с отцом слегка изменились, в более теплую сторону. Хотя я прекрасно помнила рассказ Влада о том, что отец вместо того, чтобы пытаться вылечить маму, развлекался с молодой любовницей. Но это все в прошлом. Я знала одно — каждый должен сам нести свой крест. У меня своя жизнь, у отца своя. У меня никогда не будет таких теплых и близких отношений с отцом, но и воевать мы не будем. А что до отцовского завещания, это его личное дело. У меня имелись личные сбережения, а также фонд, который учредила мама, и из которого я не брала ни копейки. Элла не появлялась в клинике, как и в моей жизни. Подозреваю, что у нее были иные заботы. К примеру, где достать кучу денег на адвокатов? Ведь Влад старался, чтобы мой отец перекрыл или доступ к кормушке. Моя мачеха ответит за все содеянное, я в этом не сомневалась. Словом, все налаживалось. Отца обещали выписать, Элла испарилась. Все мои вещи без исключения благополучно перевезли в спальню Архипова. И мы, что удивительно, вполне мирно уживались в одной комнате. Более того, я с каждым днем все лучше изучала привычки Влада, узнавала его и влюблялась все сильнее. Хотя куда уж сильнее, если я уже не могла дышать без него. Мою жизнь овращала лишь одно небольшое и досадное недоразумение. Слухи обо мне и Владе Архипове. Говорили всякое, много. И из каждого утюга лилась информация о том, как я, коварная вертихвостка и охотница на миллиардеров, легла в койку к Архипову. Влад смеялся, когда я зачитывала ему вслух очередную заметку из соцсетей. «Надо же, что за дряхлый старикан держит тебя за филейную часть?» — фыркал Влад, взглянув на фото, которое я показывала ему в своем телефоне ту самую заметку о нашей с Владом личной жизни. «Не сочиняй, и не старик вовсе», — возмутилась я и вздохнула, глядя на снимок, сделанный украдкой автором статьи. «Здесь мы с Владом выходили из ресторана». «Шикарный такой мужчина». «О, и даже так?» — самодовольно заулыбался Архипов, убрал мой телефон из моих пальцев и заставил взглянуть в его глаза. «Тебя это волнует, тревожит?» «Слухи?» нет мне плевать покачала я головой просто интересно как они умудряются нас везде подкараулить как будто знают где ждать действительно нахмурился влад надо максу подсказать чтобы провел чистку кадров смотрю дубровин прижился на новом рабочем месте улыбнулась я так чего это ты вдруг о нем заговорила возмутился архипов причем настолько серьезно что я засмеялась Мне были приятны вот такие вспышки Влада. Они давали надежду думать, что я очень важна ему. Впрочем, не только ревность Архипова поднимала мое настроение. «Ревнуешь?» — уточнила я. «А что, есть повод?» — прищурился Влад. «Разумеется, нет», — завырковала я и перевела тему беседы. «Как Марк? Не звонил?» «Ему некогда. Наша звезда звездится на полную катушку». Недовольно фыркнул Влад но обещал быть через два дня проездом. «Это прекрасно», — обрадовалась я.